У рыцарей Герольдов серьезнейшая миссия. Они доставляют королевские послания во все концы Союза. Наконец-то сердце перестало бешено колотиться. Даже по ту сторону круга морей, в Инглию, Дагоску и Вестпорт они передают слова короля и не имеют права разговаривать ни о чем другом, кроме порученного им дела. К нам как-то прибыл на корабле один рыцарь Герольд Федор Дан Хадан. Мы с ним болтали часами, Это отозвалась Арди. Джизаль безуспешно попытался скрыть свое удивление. «Мы говорили об Аду, и о Союзе, и о его семье, да и ваше имя упоминалось», продолжала она, и Джизаль снова не мог притвориться беспечным. «В связи с предстоящим турниром...» Арди наклонилась к нему еще ближе. «Федор считает, что Бремер Дангорст изрежет вас на куски». Джизаль поперхнулся, но быстро справился с собой. К несчастью, многие разделяют его мнение. Но не вы сами, надеюсь. Ну, она остановилась и взяла капитана за руку, серьезно глядя ему в глаза. Я уверена, вы одолеете его, что бы там ни говорили. Мой брат отзывается о вас очень высоко, а он обычно скуп на похвалы. Снова промямлил Джезаль. Его пальцы ощущали приятное покалывание. Глаза девушки были большими и темными, и Джезаль почувствовал, что ему опять не хватает слов. Арди прикусывала нижнюю губу, и мысли его начали путаться. Такие прекрасные, сочные губы. Джозали сам не отказался бы нежно укусить их. «О, благодарю вас», – пробормотал он с глупой улыбкой. «А там, значит, парк», – сказала Арди, отворачиваясь от него, чтобы полюбоваться зеленью. «Он еще красивее, чем мне представлялось». «Да, конечно». «Как чудесно попасть в самое сердце мира! Я так долго жила на окраине! Здесь принимаются самые важные решения и живут самые важные люди!» Арди провела рукой по листьям и выросшей возле дороги. Коллем считает, что на севере будет война. Его беспокоит моя безопасность. Думаю, именно поэтому он согласился на мой приезд сюда. Но мне кажется, он тревожится слишком сильно. А что думаете вы об этом, капитан Луфар?» Еще пару часов назад он пребывал в блаженном неведении относительно политической ситуации на Севере. Но вряд ли это подходящий ответ. Ну, протянул он изо всех сил пытаясь вспомнить имя, и, наконец, к его огромному облегчению оно всплыло из памяти. Этому Бетоду не повредит хорошая взбучка, я полагаю. Говорят, он собрал под свои знамена 20 тысяч северян. Арди наклонилась к нему. Барваров! Промурлыкала она шепотом. «Дикарей!» «Я слышала, он живьем сдирает кожу со своих пленников!» Джазаль подумал, что это едва ли уместная тема для молодой дамы. «Арди!» – проговорил он. «Но я не сомневаюсь, что с такими войнами, как вы и мой брат, мы, женщины, надежно защищены!» Она повернулась и зашагала по дорожке. Джезальу снова пришлось поспешить, чтобы нагнать ее. «А это дом делателя!» Арди кивнула в сторону мрачного силуэта огромной башни. Да, это он. И это правда, что ни один человек туда не заходил? Правда. Во всяком случае, на моей памяти. Мост всегда поднят и заперт на замок. Джизаль нахмурился, глядя на башню. Он удивился. Почему же он никогда не задумался о ней? Башня всегда была здесь. Живя в Аргионте, незаметно привыкаешь к этому. Кажется, я слышал, что она запечатана, добавил он. «Запечатано?» — Арди придвинулась к нему очень близко. Джизаль нервно огляделся по сторонам, но никто на них не смотрел. «Не странно ли, что люди не пытаются зайти туда? Разве это не загадочно?» — спрашивала девушка, и он ощущал ее дыхание на своей шее. «Ведь можно просто взломать дверь». Джизаль едва мог сосредоточиться, когда она стояла так близко. Испуганный и возбужденный, он внезапно подумал, уж не флиртует ли она с ним. «Нет-нет, разумеется, нет. Она не привыкла к городским манерам, вот и все. Безыскусная простодушия деревенской девушки». Но она предвинулась так близко. «Не будь она так привлекательна и так уверена в себе, не будь она сестрой Веста». Он кашлянул и посмотрел вдоль дорожки, тщетно пытаясь отвлечься. Там гуляли несколько человек, но ни одного знакомого. Хотя внезапно чары Арди рассеялись, и Джизаля пробрал холод». К ним направлялась сгорбленная фигура человека, одетого слишком тепло для этого солнечного дня. Человек сильно прихрамывал и тяжело опирался на трость. Он шел, согнувшись и вздрагивая при каждом шаге, а более быстрые прохожие обходили его по широкой дуге. Джизаль попытался увести Арди в сторону прежде, чем хромой заметит их. Но девушка грациозно увернулась и направилась прямиком к ковыляющему инквизитору. Тот почувствовал их приближение и резко вскинул голову. В его глазах загорелась искра узнавания. Сердце Джазаля упало. Избежать встречи было невозможно. «О, капитан Луфар!» Приветливо произнес Глокта и пожал Джазалю руку. «Какая приятная встреча! Удивительно, что Ворус отпустил вас так рано. Должна быть, годы смягчили его!»